Русский язык для учащихся пятых классов Учебник Язык и человек С самого раннего детства и до глубокой старости вся жизнь человека неразрывно связана с языком. Ребенок еще не научился говорить, а его слух уже ласкают бабушкины сказки и мамины колыбельные песенки. Сказки и песни – это язык. Подросток идет в школу, юноша поступает в институт, Целое море слов, шумный океан речи подхватывают его там. Через слово он впервые узнает о том, чего еще не видели, а, возможно, и никогда не увидят его глаза. Летит над просторами Родины крылатая песня. Песня – это язык. На доске в кабинете математики строгая формула. Формула – тоже язык. И ты, и я, и каждый из нас, все мы постоянно думаем. А можно ли думать без слов? Все, что люди совершают в мире, совершается при помощи слов, языка. Нельзя без него работать согласованно. Ты, наверное, помнишь библейское сказание о Вавилонской башне? Бог наказал людей за гордыню тем, что лишил их общего языка. Люди стали говорить на разных языках и перестали понимать друг друга. Башня так и осталась недостроенной. Без языка немыслимо ни на шаг двинуть вперед науку, технику, ремесла, искусство, жизнь. Послушай, как сказал об этом поэт. Словом можно убить, словом можно спасти, словом можно полки за собой повести. А русская пословица мудро утверждает, язык мал, а великим делом ворочает. В библейских времен каждый народ имеет свой дорогой и родной ему язык. У разных народов они разные, но везде выступают как средство общения, без которого не может быть такого человеческого сообщества, как народ. Русский язык – язык русского народа. Однако им пользуются как государственным языком нашей страны и другие народы, населяющие Россию. Более того, он является также средством межнационального общения за рубежом. В качестве иностранного языка – Русский язык изучают в школах многих стран мира. Языков в мире более двух тысяч.